Глава двадцать пятая. Мы сидели и загорали на песочке со связанными за спиной руками. Отморозки спешно грузили рыбу, иногда косились на нас, о чем-то перешептываясь. «Федя», – тихо проговорил я, – «как же ты не вовремя вылез?» «Я думал, они увидят, что я из милиции, и сразу сдадутся». «Были бы мы в городе, так бы и произошло, но в глухом лесу свои законы». «Как думаете?» – в голосе Феди сквозила тревога. «Что они с нами сделают?» «А хрен знает, что у них на уме», — ответил Петрович. «Недобро они на нас косятся. Явно пакость задумали, ироды». «Они нас убьют?» «Скорее всего», — спокойно ответил фронтовик. «Прикопают в леске, и никто нас не найдет». Погодин ошойкнул, а я шикнул на Петровича. «Ты что, старый балабол, жути нагоняешь? Федя и так трясется, ты еще со своими прогнозами лезешь». Это я вам свои соображения честно высказываю, чтобы мозгами прикинули. Как выбираться нам? Веревки на руках пеньковые, их перетереть об камушек можно с острым краем. Шукайте, парни, в песке камешки подходящие. Я немного поёрзал по песку. Ноги нам тоже связали. Пошарил руками за спиной, но под пальцы попадались лишь каменюки, с гладкими боками, обточенные за много лет водой и осадками. «Нет таких камней!» Федя чуть не плакал. Нужен другой план. Давай спиной ко мне, предложил Петрович. Только потихоньку. Попробуй растянуть мои узлы, а я твои подергаю. Только тихо, не мельтеши сильно, чтобы черти не увидели. Погодин перекатился и оказался возле Петровича. Они прижались спинами, но браконьеры их поползновение сразу, конечно, засекли. Бах! Прогремел выстрел. И картечь взрыхлила песок недалеко от нас. Федя аж подпрыгнул на месте и втянул голову в плечи. Петрович тихо ругнулся и отодвинулся от Погодина. «Эй, Винзяра!» – заорал главарь. «А ну отполз от деда, пока я тебе башку не прострелил!» Погодин откатился подальше. В его глазах застыл ужас. Казалось, он вот-вот расплачется. «Что делать будем, Андрюша?» – спокойно спросил фронтовик. «Есть мысли?» «А что тут сделаешь? Остается только ждать и надеяться, что не пришьют нас, а просто бросят на берегу связанными. Пожал я плечами». «А если надежды не оправдаются?» «Все может быть. Статья им тяжко светит. Нападение на сотрудника при исполнении. Плюс повязали гражданских, незаконно свободы лишили. К тому же вооруженные и группы лиц, как говорится, по предварительному сговору. Тут вообще под расстрел попасть можно». «Значит, терять им нечего», – вздохнул Петрович. «Пойдут до последнего». «Получается, что так?» «Я-то пожил. Мне вас, дураков молодых, жалко». «Да не карка, Петрович! Раньше времени не хорони нас! Хотели бы убить, сразу бы пришили!» Это верно!» – оживился Петрович. «Посмотрим, что дальше будет!» Тем временем браконьеры закончили собирать хабар. Загрузили бочку с рыбой в лодку. Туда же поскидали пожитки. Котелок, палатку, вещмешки, огромные ножи для рыбы, мешки с солью и прочую дребедень. Седой взял двустволку и, поигрывая ею, в развалочку подошел к нам. Остановился, презрительно прищурился. Навёл на дрожащего Погодина стволы. «Ну что, граждане, прощеваться будем с вами. Кончину обещаю быструю и мёртвую». «Тебе это с рук не сойдёт!» Погодин набрался смелости и попытался плеснуть в голос твёрдости. «Нас будут искать! Лучше отпусти, пока не поздно!» «Так кто же вас в речке-то найдёт? Уфимка мутная и глубокая. Омутов столько с налимами, они в миг сожрут». Браконьер повернулся к нам с Петровичем и неожиданно предложил. «Кто мента пристрелят, того отпущу». Он снял с плеча однозарядку фронтовика. Старик презрительно плюнул в сторону Седова и прошипел какое-то проклятие. А у меня появился план. «Точно отпустишь?» «Зуб даю», — оскалился Седой. Судя по его щербинам во рту, не самая удачная гарантия. Федя удивленно на меня уставился, но я умудрился незаметно ему подмигнуть. «Мол, не ссы, так надо». Петрович тоже понял, что неспроста я повелся на такую дичь. И яро делал вид, что осуждает меня. Что-то пробурчал и даже матюгнулся в мой адрес. Мол, предатель, трус и все такое. «Развяжи», — кивнул я седому. «И ружье дай». Погодин издал странный всхлип, окончательно поверив в мои намерения. «Самый хитрый, блядь!» — вскрикнул бандит. «Хрен тебе, а не развяжи! Вот ружье. Бандит прижал ишь к моей спине так чтобы спусковая скоба очутилась у меня возле пальцев. «Я ствол наведу, а ты на крючок нажмешь. Готов?» «Твою мать!» Не прокатило. «Что застыл, малохольный? скалился Седой. «Обмануть меня хотел. Жми на спуск, говорю, тварь. Все равно все подохнете, как псы безродные. А так шанс у тебя есть!» Пока Седой разорялся, я вдруг услышал за спиной чьи-то шаги. Оборачиваться не стал, так можно только привлечь внимание главаря. Шумел явно не браконьер потому что один был с нами, а двое других копошились возле лодки. Все у меня на виду. Завели мотор. Советский вихрь задымил и заторахтел, совсем заглушив шаги. Седой вдруг упал вперед и зарылся мордой в песок. Кто-то явно придал ему сзади ускорение. Затем чья-то нога наступила ему на спину, а в затылок уперся ствол ружья. Я поднял голову. Бородатый мужик в потертом и местами изодранном костюме охотника из брезента сжимал в руках тоз. Те двое, что копошились возле лодки, увидев это, схватились за ружья. «Стойте, где стоите!» — крикнул мужик и посильнее вдавил ствол в затылок Седова. «Иначе я ему башку разнесу!» Браконьеры замешкались, вскинули стволы, прицелились. Чуя неладное, Седой смог повернуть в их сторону голову и тут же заорал. «Не стрелять! Убрать пушки!» Он знал, что с большого расстояния картечью трудно человека наповал свалить. А вот незнакомец, что свалил его на песок, судя по решительному настрою, не шутил. Одно неосторожное движение, палец его дернется, и тогда хана его черепушке. Вот и правильно, сказал Бородач. Ты стала быть у них старшей, это хорошо. Скажи им, чтобы убирались по добру по здорову. Иначе у кого-то сегодня будет в голове дыра. Говори, ну. Уходите! Крикнул поверженный главарь, отплевываясь от песка. «Садитесь на лодку и уходите, чтоб вас!» Уговаривать браконьеров долго не пришлось. Завидев, что дело пахнет керосином, они быстренько запрыгнули в лодку и дали газу. Через пару минут рев мотора уже стих за поворотом реки. Бородач снял с пояса нож с широким клинком и швырнул его мне. «Сможешь, путай себе разрезать?» «Справлюсь», – кивнул я и бочком придвинулся к приземлившемуся на речной песок ножу схватил его за рукоять и стал пилить веревку. Лезвие оказалось острее бритвы. Пенька быстро сдалась, после чего я освободил Петровича и Погодина. «Вяжи его!» Кивнул на бандита бородач и отступил назад, чуть в сторону, продолжая держать его на прицеле. «Если дернется, пальну!» Я снял с седовый ремень и, сделав самозатягивающуюся петлю, стянул ему кисти, перекрестив их за спиной. Поднял бандита. Тут твои дружки, куда они ушли?» Вместо ответа Седой скривился и что-то прошипел, мол, не дождешься, фраер. «Ладно, с нами пойдешь. На статью тяжкую, ты себе уже наработал». Погодин подбежал и обжарил карманы браконьера, выудил оттуда свою ксиву и, счастливый, раскрыл ее, будто проверяя, его она или нет. «Спасибо вам». Я повернулся к бородачу и протянул руку. «Вовремя вы появились. Меня Андрей зовут. Это Петрович и Федор. «Аким!» – протянул за ладонь охотник. «Наконец я этих шакалов нашел. Всю рыбу в округе переглушили. И главное, сами-то столько они не заберут. А рыба на следующий день мрет и всплывает». «А что, Аким?» – спросил Петрович, разглядывая немного странный, больше похожий на лохмотья наряд бородача. «Промышляешь охоты здесь?» «Промысел, это за деньги. А меня зверье кормит. Живу я здесь». «Где здесь?» – не понял я. «В лесу, что ли?» Я рассмотрел нашего спасителя. Коренастый мужик с лохматой головой. Возраст трудно определить. Когда вместо волос пакли и борода, как у Карабаса. «Уже пять лет», — кивнул Аким. «Все лучше, чем в муравейнике бетоном. Как ушел из города, ни разу не пожалел». «Вот это молодец!» — восхищенно крякнул Петрович. «Я бы тоже в леса рванул. Да бабка не пускает. Куда же я ее брошу? Кто борщ мне варить будет?» «Скажите, вы мальчика здесь не видели?» «Спросил я. Десятилетнего». «Да вы на ты!» «Предложил Аким. Мы же в лесу, а не на приеме у королевы Англии. Кстати, как она там? Жива? Возраст уже?» «Жива, жива», кивнул я. А про себя подумал, что шестой десяток для Елизаветы II совсем не возраст. В моем времени ей уже почти сотка стукнула. «Так что с мальчиком? Не видел?» «А вы кто ему будете?» Аким с подозрением осмотрел нас. «Так ты его видел?» «Где? Рассказывай!» «Сначала на вопрос ответьте», — прищурился отшельник. «Из милиции мы!» Погодин ткнул удостоверение в бородатую морду. «Говорите, гражданин, где мальчик?» «Точно из милиции!» «Ты же видишь, документ есть», — сказал я, теряя терпение. «Что еще надо?» Череда нежданных событий ложилась какой-то бесконечной лентой. Как будто найти маленького испуганного мальчика было так же сложно, как добраться до горизонта. «А я знаю, что ли, как выглядит это самое удостоверение?» «Послушай, Аким», – спокойно продолжил я. «Мы ищем Олега, с ним беда приключилась, преступник мать его убил, а самого в лес вывез и бросил». «Если что-то знаешь, скажи». «Да у меня он, в избушке». «У тебя?» Я не верил своим ушам. «Ядрит твою бороду! Что ж ты молчал? Зачем нас мурыжил? Как он? Жив-здоров?» «Должен был убедиться, что люди вы порядочные, а не из тех, кто мальчонку в лес вывез». «Он мне про это рассказал, и про мать тоже, правда, я не сразу его понял. Нашли убийцу хоть?» «Нашли, нашли, в кутузке сидит. Сознался во всем. А почему ты в Новоульяну с коллегой не отвез? Почему у себя держишь? Весь город на ушах стоит, а ты так спокойно об этом рассказываешь?» «Нельзя мне в город, и ему нельзя. Пока». «Это почему?» – нахмурился я. Никак не мог понять, к чему клонит загадочный отшельник. «Захворал он, простыл, промерз по лесам бродить». «Второй день в лёжку. Температура под сорок. Боюсь, как бы не пневмония». «Чёрт, что делать?» Я обхватил голову руками. «Как его из леса в таком состоянии вытащить? Ему в больницу надо срочно. Антибиотики нужны. Далеко до избушки?» «Да пару верст вниз по реке», — сказал Аким. «А лодка у тебя есть? Может, на лодке вывезем?» «Нельзя», — покачал головой Аким. «Лодка есть, мотора нет. На веслах ещё дольше, чем по лесу получится». Первое поселение только через день пути вниз по реке. И то там ни больницы, ни фельдшера, и в помине нет. Я туда бывает, наведываюсь, шкурки обменять на патроны и соль. На вертолете можно вывести, предложил Погодин. У пожарных Ми-8 есть. Точно, уже есть. Одобрительно закивал я. Сам до такого не догадался. Смирился с тем, что МЧС еще не существует. Так, план такой. Дуйте с Петровичем назад, завтра будете возле москвича. Может, раньше, если на спасателей нарветесь. У них уазы. Тогда быстрее из леса выберетесь. Вот, эту косу я отметил на карте. Пускай начальство с пожарными договаривается насчет вертолета. Завтра вечером я сюда приду. Надеюсь, вертолет будет на косе. А с этим что делать? Спросил Петрович, ткнув стволом в связанного Седова. Мешаться он будет нам. Если с вами отправить, то замедлит. Задумчиво проговорил я и незаметно подмигнул друзьям. «Предлагаю пристрелить и в леске прикопать. Кто за?» Я поднял руку. «Э, мужики, вы что творите?» Завопил Седой. «Не слушайте его! Меня под суд надо! Ты же мент!» Уставился он на Погодина, Еще поддержки. «Ты допустишь, чтобы меня шлепнули? «Андрюха!» Федя повернулся ко мне. «Этот выродок прав. Я милиционер и не могу допустить убийства. Поэтому давай без меня. Дождись, когда мы с Петровичем уйдём, а там уже и стреляй». Только кровь на песке не забудь присыпать. А лучше не здесь. В лес подальше его отведи. И так он серьезно это говорил, что у меня самого аж зубы свело. Ты, мол, из моей жизни и смерти аттракцион устроил, и я тебя жалеть не буду. Ну и Федя. Э, мужики!» Взвыл браконьер. «Да вы чего? Да я все скажу! И про подельников, и про золотишко, что мы у старателей отжали! Только не убивайте! Да вы столько висяков раскроете!» «Места под медали на груди не будет, все скажу, только не стреляйте!» А вот это другой разговор. Улыбнулся я. «Но смотри, обманешь, Патроны для тебя мне не жалко, с нами пока пойдешь». Я повернулся к отшельнику. «Аким, есть у тебя сарай или погреб, куда этого хмыря определить? А то и правда пристрелить придется». Аким молчал, будто раздумывая, а задержанный с надеждой смотрел на него и ждал вердикта. Найдем. хитро прищурился Аким. «Если про золотишко расскажет, пусть живет пока». Петрович и Погодин ушли за помощью. Я, вооружившись трофейной двустволкой, вел Седова к избушке отшельника. Аким шагал впереди, показывая дорогу. Бандиту со связанными за спиной руками приходилось туго. Ветки хлестали его по морде. Он постоянно пригибался, замедляя шаг. Но, получив тычок в спину стволом, вынужден был поспевать за Акимом. Тропка петляла и ныряла под раскидистыми соснами. Иногда на пути вставал пожелтевший березняк. Воздух прозрачный и чистый. Мне даже самому захотелось стать отшельником. Но неспроста кем тут прячется. Видно, что людям не доверяет. Парочка скелетов в его шкафу точно живут. мне это все равно. Самое главное, что он Олега спас и нас выручил. А если у него проблемы с законом, то это проблемы закона. Надо, конечно, будет поспрашивать его может поделиться. Замшелые еле раздвинули лапы, открывая поляну. Бревенчатая избушка, наполовину вросшая в землю, смотрела на нас единственным оконцем. Из почерневшей трубы, торчавшей из дощатой крыши, струился дымок. "Это вы в погреб", скомандовал Аким и указал на ветхий навес, под которым угадывался деревянный люк. "А не замерзнет?» – спросил я. "Я ему фуфайку старую скину и валенки. Жить захочет, выживет". «Извиняй, Андрей, других апартаментов для бандюков у меня нет». «Погреб так погреб», — кивнул я. «Слышь, седой, как у тебя со здоровьем? В погребе пересидишь ночку? Не околеешь? А то, может, лучше сразу тебя того, чтобы не мучился». «Да здоровье, как у быка!» — поспешил заверить браконьер. «В погребе посижу, только фуфайку дайте». Мы спустили его в подземелье, и я сразу побежал к избушке, распахнул дверь. Тусклые оконцы отбрасывал рассеянный свет на нехитрую обстановку единственной комнаты. На дощатых нарах, застеленных шкурой, спал Олег. Я подскочил и сел на край лежанки. Потрогал лоб. Чуть мокрый, но все еще горячий. Это хорошо, что потеет. Значит, температура спадает. В дверях появился Аким. Травками его отпаивал. Не ест ничего, только отвары пьет. Надеюсь, вы все верно сказали, и вертолет завтра будет. Конечно, будет. «Весь город на ушах стоит. Из Москвы прокурорских прислали. Так что вертолет – вопрос времени. Только бы Петрович с Погодиным быстро дошли. Только бы успели». «Погодин – это милиционер, который?» «Да». «А ты кто, не милиционер?» «А я, можно сказать, дружинник». «Странно». Аким пригладил косматую бороду. «Ты на милиционера больше похож, чем Погодин». «А ты тоже не похож на дремучего отшельника, чем раньше занимался». Я вообще-то директором опытно-механического завода был. Ого, а как в отшельнике подался? Долгая история. Так я не тороплюсь. Я прижался спиной к стене. Усталость накатывала волной, но адреналин пока что не давал ей хода. Я усмехнулся, чувствуя внутри эту борьбу. Сейчас на стол накрою, расскажу. Голодный? Конечно. Аким снял с печки чугунок и поставил на кособокий стол, сбитый из грубых досок. Я, наконец, осмотрелся. В домишке убранство аскета. Кроме кровати и стола, пара самодельных березовых табуретов, скамья вдоль стены, полки с посудой и прочей утварью. В углу рукомойник, под ним ведро. Вместо шкафа – гвозди в стене, на которых развешена одежда и шкуры. Отшельник разложил на металлические тарелки дымящееся мясо. «Пробуй. Сегодня еще зайчик прыгал, но хлеба, извиняй, нет. Мясо и рыба, вот вся моя еда». Я взял алюминиевую ложку и отщипнул кусок зайчатины. Запах такой, что чуть слюной не подавился. На вкус оказалось еще лучше. Мясо хорошо протушилось и таяло во рту. Ммм, вкуснотища. Пробубнил я с набитым ртом. Только соли чуть не хватает. Кончилась соль. В поселок рыбацкий надо наведаться. Вот не успел, мальчика нашел. А ты все таки кто ему будешь? Не просто дружинник-помощник потеряшку пошел искать. Я же видел, как ты в избушку заскочил, вот ты сына нашел. И как лоб его гладил. Не гладят так дружинники. Долгая история. Улыбнулся я. Так и я тоже не тороплюсь. Пять лет как не тороплюсь. Ты первый. Расскажи про себя. Как будто разговаривая с Акимом, я отодвинул тот момент, когда маленький Олег откроет глаза и посмотрит на меня. Вижу, парень ты хороший, так и быть. Расскажу тебе свою историю. Столько лет в себе ее держу.